Глава 155 Крушитель гор, Часть 1. Игроки были крайне оздачны предложением Крокта сопровождать его. И те с вами. Они не знали, как относиться к этому: радоваться или жалеть. Крокта вел отчаянную войну на юге против клана неба и земли. Даже сейчас он должен был спешить, чтобы защитить другое место. Крокта окинул их взглядом, после чего запрыгнул на лошадь. А затем он поскакал мимо них. А, -а, а Спина удаляющегося Крокты почему-то вызывала у них грусть. Они вспомнили его слова, сказанные на прощание. «Я не верю в искренность этого восхищения. Он был героем как для игроков, так и для NPC, но будь то север или юг, он сражался один. Многие люди говорили, что восхищаются им, но Крокта всегда один противостоял своим врагам. «О, дерьмо!» — усмехнулся до сих пор молчавший человек. «И что теперь?» «Разве у меня есть другой выбор, кроме как пойти следом за ним?» «Шак? Я пойду!» «Но ведь это опасно! Что если там окажется клан неба и земли? Ты умрешь. Эй!» «Ты ведь заполнял заявку, когда вступал в ряды нашего сообщества?» Парировал человек по имени Шак. «Что ты ответил на последний вопрос?» Фан-клуб хвала орку работал по системе открытого членства, однако при этом не каждый желающий получил право вступить в него. При заполнении заявки указывалась минимальная личная информация, а также требовалось ответить на один вопрос. «Вы уважаете действия праведного орка Крокта?" Естественно, ответом должно было быть «да». Те, кто отвечал иначе в клуб, не принимались. И те игроки, которые сейчас смотрели Крокти вслед, безусловно уважали его. Крокта говорит, что не может нам поверить, поэтому у меня нет выбора, кроме как доказать ему это. Шак! Я пошел. Решительно сказал Шак. И поскакал вслед за Кроктой. Члены хвала Орку прибыли сюда, потому что сильно хотели встретиться с Кроктой, однако они не ожидали, что им самим придется сражаться. Чтоб его! Покачал головой Гильгамеш, который был влюблен в японскую культуру аниме. Хотя, если посмотреть на это с другой стороны, разве это не будет весело? Ха -ха -ха! Гильгамеш разговаривал в слегка странной манере и не изменял себе даже когда его начинали критиковать за это другие члены фан-клуба. Другими словами, он был очень настойчивым человеком. Что ж, последователи на твои последователи, чтобы следовать. Кроме того, сегодня мы сможем увидеть, что такое настоящая сила, правда? Ха -ха -ха -ха С этими словами он поскакал вслед за за Шаком. Остальные члены посмотрели друг на друга и вздохнули. Что, что ты уже ничего не поделаешь? Ты серьезно? Надо идти. Затем Гильгамеш внезапно обернулся и крикнул своим коллегам: "Эй!" «Подумайте как следует, нуба? Вас ждет настоящий ад!» Эта насмешка окончательно сломила все их сомнения, и они пошли вперед. «Сегодня я точно прикончу этого атаку! Забей!» Ах, Я куплю самый тупой двуручный топор, какой смогу найти, и отрублю ему голову Ха -ха, Это уже чересчур!» В мгновение ока они догнали Гильгамеша. Таким образом, члены Хвала Орку вступили в череду сражений на юге, стремясь помочь Крокте. Когда-то Камелот был рыцарем, но ушел в отставку и поселился в маленькой деревушке, став фермером. Он был доволен своей нынешней мирной жизнью, у него была мудрая жена и прекрасная дочь. Несмотря на то, что его поселение не было богатым, у Камелота были хорошие соседи. Кроме того, плодородная южная земля благоприятствовала хорошему урожаю. Он думал, что проживет здесь всю свою оставшуюся жизнь и надеялся, что покинет этот мир в окружении своих внуков. Однако Камелоту пришлось отложить в сторону сельскохозяйственные инструменты и вновь взяться за оружие. И причиной этому был император. «Думаю, неплохо было бы присоединиться к Испаде. Это слишком далеко. Рыцари повсюду. Здесь не лучше». В деревне проводилось совещание, на котором обсуждались ближайшие планы ее жителей. Уже несколько дней рассматривался вопрос о том, стоит ли им присоединяться к Империи. «Почему бы нам просто не стать частью Империи?» «Если мы все равно умрем на поле боя, то давайте сделаем это не как рабы и постараемся нанести императору хотя бы какой-то ущерб!» «Да!» Камелот слушал мнение присутствующих на собрании, которые зашли в тупик, и вспомнил о своем мече, оставленном им дома. Возможно, сегодня они снова не смогут прийти к окончательному решению, и обсуждение затянется еще на один день. В конце концов, они дождутся, пока в деревню не придут имперские войска. К счастью, передвижение рыцарских подразделений было существенно осложнено орком по имени Крокта. Таким образом, если в деревне прибудет умеренное количество врагов, то жители, наверное, смогут с ними справиться. Камелот, а ты что скажешь? Ты ведь когда-то тоже был рыцарем? Я не знаю, абсолютно серьезно ответил Камелот. Он действительно не знал, что делать. Ни один из предложенных вариантов не был решением их проблемы, и император и его империя были слишком сильными врагами. Но вот в тот момент, когда обсуждение должно было продолжиться, в деревне зазвонили колокола, возвестившие тревоги. Собравшиеся тут же вскочили со своих мест. Староста деревни поручил одному из молодых людей узнать, что произошло, однако все стало понятно еще до того, как парень успел выскочить наружу. «Войска! Войска! К нам приближаются рыцари! Всем приготовиться!» Они часто слышали о закованных в броню рыцарях верхом на лошадях, которые захватывали деревню и увозили с собой мирных жителей. Но когда дело дошло до реальности, никто из них не смог даже пошевелиться. «Всем успокоиться!» – выкрикнул Камелот. Затем, согласно его указаниям, деревенские жители начали действовать. «Возьмите с собой оружие, которое у вас есть, а женщин, детей и пожилых людей соберите в этом месте!» Защитникам необходимо было спрятать в укрытии всех, кто не способен был сражаться, после чего собраться вместе и постараться отразить нападение. Если они будут защищать свои дома по отдельности, то быстро будут перебиты один за другим. «Быстрей!» – выкрикнул Камелот и первым выбежал наружу. Его дом находился на окраине деревни, а потому должен был стать одной из первых целей рыцарей. Камелот переживал, что его жена и дочь не успеют скрыться и попадут в лапу врагов. «Чёрт возьми!» Подбежав к дому, он увидел, что его беспокойство стало реальностью. Неподалеку от ограды виднелся флаг империи. А чуть далее его взгляду открылась поистине ужасная картина. Рыцари небрежно тащили за собой его жену и дочь. Те сопротивлялись, но рыцарям было все равно, и они волокли их прямиком по земле. В глазах Камелота вспыхнуло пламя. «Сукины дети!» Он бросился вперед и со всей силы врезался в рыцаря, сбив его с ног. На противнике были тяжелые доспехи, а потому он не мог сам подняться. Камелот схватил лежавший на земле меч рыцаря и направил его в сторону остальных врагов. «Ты кто? Окружите его!» Рыцари тоже направили на Камелота свои мечи. Тот, в свою очередь, спрятал жену позади себя и посмотрел на врагов. Его дочь все еще была в их руках, глядя на своего отца испуганными глазами. «Рыцари, у которых нет стыда! Мы часто это слышим!» Усмехнулись рыцари. Камелот был в отчаянии, рыцари, которых он знал, были не такими, однако после инаугурации императора Юг словно сошел с ума. Рыцарей, которые почитали слабых и помогали тем, кто попадал в бедственное положение, больше не осталось. Все они стали собаками императора, и только дикий невежественный орк изо всех сил пытался хоть как-то им помочь. «Верните мою дочь, я присоединюсь к империи!» Я был рыцарем семьи Дитрих, «Поэтому я стану куда полезнее, чем обычные фермеры!» Стиснув зубы, произнес Камелот. Он мог предложить им лишь свою собственную жизнь, однако рыцари рассмеялись и ответили. «Не смеши нас! Один мужчина полезнее, чем две женщины? Я так не думаю!» Такое отношение делало их больше похожими на бандитов, нежели на рыцарей. «Слышь, он в твоем вкусе!» Спросил один рыцарь у другого. «Нет, но ведь он сказал, что будет более полезен!» Возможно, он сам этого хочет. <смех> Камелот крепко жал свой меч. Услышав слова рыцаря, он понял, что сегодня ему суждено умереть. Однако он заберет с собой хотя бы одного из них. Несколько раз прокляв императора и всю его родню, Камелот приготовился броситься вперед. Однако его решимость длилась недолго. Эй, а ну брось меч! Я догадываюсь, что ты задумал, но даже не думай об этом. В противном случае я не гарантирую, что твоя жена и дочь останутся живы. предупредил Камелота рыцарь, держа клинок у шеи его дочери. «Если ты сдашься, я не убью их, ты понял? Или ты хочешь, чтобы они отправили след за тобой?» Камелот понял, что выбора у него нет, и медленно опустил свой меч. Затем он отбросил его в сторону, а в следующую секунду ему в челюсть врезался вражеский кулак. Удар был нанесен рыцарем в тяжелых стальных рукавицах, мгновенно лишив его нескольких зубов. Камелот упал на землю, сплюнул кровью. «Этот ублюдок осмелился напасть на меня?» Это был тот самый рыцарь, которого он сбил с ног. «А ну подержи к этого мерзавца!» Скомандовал он другому рыцарю, который крепко схватил Камелота. После этого рыцарь обнажил свой меч и пошел к дочери Камелота. «Из-за твоего удара пострадает твоя собственная дочь!» «Что ты делаешь?» «Ты сам во всем виноват!» «Я извиняюсь! Остановись, пожалуйста! Стой!» Меч медленно направлялся к лицу дочери Камелота, который брыкался словно сумасшедший. Однако другой рыцарь крепко держал его, а потому тот не мог вырваться. Кроме того, к нему подошел еще один воин и ударил ему в солнечное сплетение, отчего Камелот рухнул на колени. Словно в тумане он видел меч, поднимающийся над духом его дочери. Рыцарь собирался отрезать ей ухо, Камелот использовал все свои силы, чтобы попытаться встать, но снова был сбит с ног. В тот момент, когда он почувствовал полное отчаяние, раздался дикерев. Из кустов выпрыгнуло нечто огромное и врезалось в рыцаря. Шея воина была разорвана, а его голова подлетела в воздух. Это случилось так внезапно, что никто не успел даже дернуться. Тело обезглавленного рыцаря рухнуло на землю, разбрызгивая повсюду кровь. Дочка Милота с ног до головы перепачканная кровью закрыла глаза и закричала. Однако больше никто и рта раскрыть не мог. Посреди них стояло нечто огромное, и это был... громадный тигр, размером с дом. Его клыки были настолько большими и острыми, что могли прокусить даже прочнейшую кожу огра, а глаза прожигали рыцари насквозь. К шее тигра был привязан какой-то мешок, но в этот момент никому и в голову не могла прийти мысль, что это выглядит смешно. «Что это? Тигр?» Одно только присутствие тигр давило на них... Каждый раз, когда тигр начинал рычать, их тела тряслись от низкочастотного звука. Однако дело не закончилось появлением одного только тигра. «Эй, тигрик! Почему ты такой быстрый?» Как оказалось, тигр был не один. «Кто это здесь спрятался?» Вслед за тигром из-за кустов выпрыгнул орк, не уступавший размерами своему товарищу. Увидев девушку, пойманную рыцарями, он почесал голову и кивнул. «Ах!» «Люди совсем опалаумели Крокта? «Крок-то?» Отшатнувшийся заика и спросил один из рыцарей. Крокта, Не сравнивай меня с этим дитём!» На юге Крокта был единственным страшным орком. Но кем же тогда был этот орк, если не им? «Меня зовут Кумарак!» Ударив себя по груди, заявил орк. Это был Кумарак, крушитель гор. Примечание переводчика. также называется и та выкованный дворфами золотой наковальни